ЭПИЛОГ «А я говорю, никуда не поедешь», — грозит пальцем Гордей. Я закатываю глаза. «Лили в Москве на один день. Я не видела её, черт знает, сколько времени». «Вот именно. Так что если еще сколько-то не увидишь, ничего страшного не случится». Я молчу, складывая на груди руки. Некоторое время стоит тишина. «Деспот». Бросаю в его сторону. Гордей терпеливо выдыхает и молчит. Я уже такси заказала. Будет через пять минут. Да ты десять минут будешь только до выхода идти, все же хмыкает он, а я запускаю в него подушкой. Не выводи меня, Тихомиров, у меня перепады настроения, не забыл? С тобой забудешь, Тихомирова. усмехается он, поднимая на меня взгляд. Я поеду, заявляю ответственно. «У тебя срок — тридцать девять недель. Не надо говорить это так, словно я умираю. Я вполне способна пережить эту прогулку», — заявляю, вставая. Живот, конечно, гигантский. Сразу тянет обратно на диван. Ножки вытянуть, глазки закрыть. Нет, я ведь решила. Вижу, что Тихомиров рассматривает меня с недовольством, и уже было собираюсь выдвинуть новые аргументы, как... «Что?» Схакивает Гордей, увидев моё изменившееся лицо. Нервно сглатываю. «Кажется, у меня воды отошли». Телефон в руках пиликает. «Такси приехало». «Отлично. Берём сумку для роддома и вперёд. Давай, давай, двигай, Яна. Моя машина далеко стоит. Такси — то, что надо». Гордей соображает куда лучше меня. Я в странной прострации топчусь в прихожей, пока он тащит сумку, какую-то простыню, чтобы расстелить на сиденье. Потом обувается и помогает натянуть обувь мне. Вскоре мы уже двигаем в сторону роддома. Водитель такси, кажется, испуган не меньше меня. Надо было скорую вызвать. Шепчу, держась за руку Гордея. Пока она приедет, ты уже второго родишь. Тьфу на тебя все же смеюсь потом сжав его ладони спрашиваю все будет хорошо конечно он смотрит на меня серьезным взглядом ты родишь мне прекрасную дочку у нас же долго и счастливо забыла улыбаюсь касаясь его щеки и нежно целую в губы я люблю тебя гордей и я тебя яна он меня обнимает Укладываю голову на его грудь и выдыхаю уже спокойнее, несмотря на странные ощущения внутри. Кладу руку на живот. Сегодня родится наша с Гордеем дочка. Кто бы мог подумать о таком? Точно не я. Наша случайная встреча из-за отмененного отпуска, дурацкая пари с Алфимовой. Все это казалось ниточками судьбы, которые очень витиевато вели нас с Гордеем друг к другу. И вот мы вместе уже два с половиной года. И он лучший мужчина на земле, самый заботливый, самый ласковый, порой самый невыносимый, но все равно любимый, любимый до да одури. Поднимаю на него глаза, разглядывая красивое лицо, выразительные глаза, длинные пушистые ресницы, пухлые губы, взъерошенные волосы. Что? Дергает он вопросительно бровью. Я улыбаюсь еще шире. А спорим, наша дочь будет похожа на тебя.